Ювенал Дицим Юни, около 60-го, после 127-го, римский поэт-сатирик. Юм Дэви, 1711-1777, английский философ, историк и публицист. Юркевич Памфил Данилович, 1827-1874, профессор философии Киевской духовной академии и Московского университета. Юрьев Сергей Андреевич, 1821 1888 писатель и переводчик, с 1878-го, председатель общества любителей российской словесности, в 1880 1885 годах, редактор журнала «Русская мысль».